Начинаем осваивать бодифлекс. Первый этап. Формируем правильное дыхание. Перейдем к технике дыхания. Примите позу, которая станет основной для многих дыхательных упражнений. Она обязательна и для физических нагрузок. Начальная поза. Ноги на ширине плеч 30-35 см. Наклоните верхнюю часть туловища вперед. Чуть согните ноги и руками упритесь в колени так, чтобы вам было удобно. Поза должна напоминать передышку после бега. Вспомните, как вы садитесь на низенький стульчик. Центр тяжести перемещается вперед, и вы в поисках опоры невольно упираетесь руками в колени. Важное дополнение. Голова остается в том же положении, что и при стойке прямо. Ваш подбородок расположен параллельно полу. Смотрите перед собой. Примечание. Помните, что при правильном аэробном дыхании Вдох делаем носом, а выдох – ртом. Одно дыхательное упражнение занимает не более 22 секунд. Высчитывать положенные секунды не надо. Через несколько занятий правильное дыхание станет для вас нормой. И еще один совет. Для начала прочитайте весь комплекс основных дыхательных упражнений от счета 1 до счета 5. Теперь смело приступайте к кислородной гимнастике. Раз. Выдыхаем весь ненужный воздух из легких. Начальная поза принята, подбородок поднят. Первый этап заключается в том, что несколько секунд, 1-3, вы выдыхаете остатки воздуха из легких. Представьте себе надувной матрас. Когда вы сдуваете его, то буквально выдавливаете из него все содержимое. То же сделайте и при выдохе. Для облегчения задачи немного округлите губы и вытяните их вперед, как будто свистом хотите позвать свою любимую собачку. 2. Резкий и быстрый вдох через нос. Теперь сосредоточьтесь на вдохе. После тщательного выдоха сомкните губы и резко вдохните носом. Забудьте о том, что ртом тоже можно вдохнуть, как будто он у вас заклеен пластырем. Представьте, что вы некоторое время находились в безвоздушном пространстве, и, наконец, кислород врывается в ваши легкие. Постарайтесь наполнить им каждую клеточку вашего организма. Вперед! Резкий глубокий вдох через нос примерно за 4-6 секунд. Удерживаем воздух несколько секунд. Не выпускаем его наружу. 3. Взрывной выдох ртом. Работа диафрагмы. На 7-10 секунде этого упражнения вам необходимо вытолкнуть из себя весь воздух. Для этого нужно проделать следующее. Раскрыть широко рот. Напрячь мышцы живота и диафрагмы. Выдохнуть. При правильном взрывном выдохе услышать свистящий звук. Пх. Переходим к следующему этапу. 4. Задержите дыхание насколько возможно. Наступает самый сложный момент. Сейчас вы не делаете вдох ни ртом, ни носом. Представьте, что рот у вас заклеен, а на носу прищепка. Голову можно слегка наклонить к груди. А теперь внимание. Максимально втягиваем живот, делаем его плоским, как будто все внутренние органы собрались под ребрами. Ваш живот должен напоминать впадину. В это время считаем и задерживаем дыхание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Постарайтесь задержать дыхание на все восемь счетов. Если не получится с первого раза, не беда. Тренируйтесь, и все получится. Но запомните, чем дольше вы задерживаете дыхание, тем лучше. Именно на этапе втягивания живота и задержки дыхания выполняются все физические упражнения. Поэтому усвоить этот момент просто необходимо. Так проходят секунды с 11 по 19. 5. Долгожданный вдох через нос. Вот он, желанный воздух. Вдыхаем его через нос полной грудью. В это время все мышцы должны расслабиться, и вы услышите звуки, похожие на журчание ручейка. Это ваш организм наполняется кислородом. Ваш животик возвращается на место, голова может немного приподниматься кверху, как будто вы только что вынырнули из воды. Вот и все. Поздравляю. Вы опробовали технику здорового дыхания. Надеюсь, теперь вы с ней не расстанетесь. Но помните, в аэробном дыхании важны все этапы. Нельзя отлично усвоить первые и четвертые этапы, забыв о диафрагменном выдохе или оставить без внимания максимальное втягивание живота. Это неправильный подход. Если вы хотите достигнуть видимых результатов, будьте упорными в тренировках. Тем более, что ваш организм оздоравливается в комплексе с вашим телом. Самое оптимальное время для занятий только дыхательной гимнастикой – утро. Встали с кровати, открыли форточку, впустив комнату в свежий воздух и начали. Не стесняйтесь заниматься перед зеркалом. Чудесное стекло – прекрасный помощник. Вы сможете наблюдать, как ведет себя ваше тело во время занятий. Кроме неправильно выполненного элемента, вы увидите скрытые недостатки своего тела, над которыми потом будете работать. Когда основное дыхательное упражнение освоено вами на 5 баллов, приступайте к добавлению физических нагрузок на мышцы. Если вы чувствуете, что не совсем усвоили правильность вдохов и выдохов, не торопитесь переходить на следующий уровень. Остановитесь, соберитесь и начните заново. Поработайте еще над дыханием. Проверяйте правильность вашего аэробного дыхания. Если этап освоения правильного дыхания остался позади, предлагаю вам проверить, насколько правильно вы дышите. Ведь именно от этого мы должны отталкиваться в физических упражнениях. Теперь вам нужна книга но не брошюрка с кулинарными рецептами или секретами красоты. Возьмите тяжелую книгу. Пусть это будет каталог стильных вещей на 2011 год или журнал вашего мужа. Важно, чтобы книга была большой. В нашем курсе мы назвали это упражнение «Сбросить незнайку». Начинаем. Лягте на пол, ноги в коленях немного согните, руки положите вдоль тела. Подготовленную книгу положите ровно на живот. Теперь дышите. Если предмет остался неподвижно лежать на животе, остановитесь. У вас нет аэробного дыхания. Ваше дыхание по-прежнему грудное и неполное, поэтому не подключайте работу мышц. Начните заново. 1. Выдохнули весь воздух из организма. 2. Резкий вдох носом. 3. Взрывной выдох через трубочку рта. 4. Втянули живот и максимально долго задержали дыхание. 5. Вдох. Книга должна подпрыгивать от каждого вдоха и выдоха. Только в этом случае дыхание глубокое и кислородное. Заставьте незнайку пританцовывать у вас на животе, а лучше падать на пол рядом с вами. Вам тяжело подняться на третий этаж без лифта? Задумайтесь над тренировкой дыхания. Не запускайте ваши легкие, не позволяйте одышке стать нормой вашей жизни.